Глава седьмая. Физкультурники. Летом Боровку можно было перейти, не замочив колен. Глядишь в прозрачную воду и удивляешься, как такая речушка весной все затопила. Олтугана полоснула ноги и пошла к дому. Присела на лавочку рядом с Любой. Мимо пару раз прошел крепкий темноволосый парень. Не казахли? «Девчонки, есть игла, мяч зашить!» нового знакомого звали миша густые черные брови прямой крупный нос веселые глаза шустрый сразу пригласил их в кино гуляли так втроем около месяца ултуган привычно представилась аллой думала кто ж ему приглянулся наверное люба она же русская симпатичная к тому же но он когда шутил и травил анекдоты больше как будто глядел на ултуган В июле явился вдруг Толеген. Олтуган познакомилась с ним в поезде, когда ехала в Култубанку. Вагон заполонили беззаботные студенты, пели под гитару, играли в карты и выпивали. Невысокий коренастый парень был не похож на других. Не пил, разговаривал учтиво, читал книгу. Обменялись адресами, дружески списались. Не ожидала, что он так сразу, без предупреждения, решится ее навестить. Представляя Толигена, Уолтуган сказала, что это ее родственник. Тот вскинул брови, а она потом тихонько разъяснила. Мол, а кем еще тебя представлять? Неприлично же приехал к незамужней девушке. Он фотографировал компанию на блестящий зенит. «Поменяйтесь местами. Да, так, лицо чуть влево». «Смотрим, не моргаем!» Щёлк затвором. «Алла! Иди-ка, что покажу!» Шепнул Миша и взял Олтуган за руку. Они отстали. «А что ладонь такая холодная? На!» Он снял пиджак и надел ей на плечи. «Спасибо!» Она закуталась в пиджак, скрестив на груди руки. «Я не умею красиво говорить», признался Миша. «Скажу, как есть. Ты мне нравишься!» Ей мгновенно стало жарко. Пока думала, что ответить, подошли Тулеген с Любой. Дальше продолжили гулять вчетвером. Через день Тулеген сообщил, что его распределили в другой район, обещают квартиру. Если она согласна, сразу подадут заявление в ЗАГС. Ултуган ворочалась третий час. За окном квакали лягушки, на соседней кровати мирным сном спала Люба. «Кого выбрать?» легенд перспективный, с высшим образованием, спокойный, грамотный, хорошо одевается, аккуратен и сдержан. Миша смешливый, весь распашку, Говорит громко, с вдохновением, глаза искрятся. Забежал однажды в дождь мокрый, в майке и шортах. Протянул горсть лесной земляники. «Понюхай, как пахнет, Аллочка!» По иронии судьбы, оба поклонника были физкультурниками. У Тулигена, уже диплом физрука, Миша окончил первый курс в педучилище, куда поступил после армии. Здравый смысл подсказывал, что выбирать надо Тулигена. Он, кроме прочего, казах, знает традиции. Мама Ахбалжан частенько приговаривала, что мечтает о кудалар и хочет петь внукам на родном языке. Кудалар – сваты в переводе с казахского. А Миша замечательный, но белорус, совсем из другого мира. Да и в поселке сплетничать будут. Вспомнилось, как одна подруга собралась замуж за русского. «Ладно, еще, если парень женится на девушке, не своей нации. Но если девушка за чужого выходит, это позор!» Возмущались соседи. Мама точно была бы за то Гена. «Интересно, а что бы сказал папа?» «Он бы предпочел того, кто больше любит его дочку». А кто из них ее больше любит? Знать бы наперед. В конец, измучившись, Волтуган представила, что завтра Толиген уедет без нее. Будет ли грустно? Нет, даже легче на душе. А если рядом не будет Миши, в груди неприятно сжалось ни за что. Утром она репетировала перед зеркалом речь для несостоявшегося жениха: Надо подобрать теплые слова, не ранить. Хороший ведь парень. Когда Тулеген позвал ее к калитке, заготовленные фразы вылетели из головы, как семена вертушки с клёна. Тщательно причесан, выглаженная рубашка, начищенные до блеска ботинки. Олтуган выпалила. «Ты очень хороший, но у нас ничего не выйдет». Сразу стало жалко его и стыдно, будто ляпнуло что-то нехорошее. И глаза у него красные, видно, тоже плохо спал толеген молча кивнул протянул пачку фотографий олтуган попыталась улыбнуться не обижайся ты обязательно встретишь свою половинку позже зашел миша толиген уехал сказала она передал привет хочешь посмотреть фотографии знаешь если честно он мне не родственник ах ты обмачится притворно нахмурился миша но не выдержал и рассмеялся Я давно догадался.